который засотламиниенный в личный нерв. Опухоль на гипофизе. Это мы постима. Верно ли мы допустимы? По моим расчётам анализы должны были выявить не тление её новообразования на гипофизе. Клетки чегу тоже могли не верить, если бы у неё было что-нибудь серьёзное. Но во всех случаях результат анализа оказался отрицательный. Всё это явилось исключительно продомым её изображения. «Вы уверены? В лаборатории ведь могла произойти ошибка?» «Тоже верно. Мне следовало назначить повторную сферу анализов для очистки совести». «Почему же вы этого не сделали?» «По той простой причине, что Карен больше ко мне не являлась». «Ну что ж», — сказал я. «Спасибо, что уделили мне внимание». «О чем тут говорить?» Он принялся вытирать вымытые руки бумажным полотенцем, потом остановился... Но я, как мне должен был делать какое-то заявление, сказал он, поскольку я и я знаю и вообще. Я промолчал. Брат постыл сосомнения в всей жизни. Вы знаю, о чём мы тут с вами говорили. Постарайтесь это помнить, если вы будете ещё с кем-нибудь говорить на эту тему. Обещаю, сказал я. Не знаю ваших намерений, продолжал Питер. И не хочу ее знать. Вы всегда казались мне весьма здравомыслящим человеком, и я полагаю, что тратить попусту время вы бы не стали. Я не знал, что ответить. Я не понимал, что у него на уме, но что-то на уме у него, несомненно, было. Подъезжая к дому, я увидел, что у обочины стоит большая полицеевская машина с включенной мигалкой. Капитан Питерсон... стоял, прислонившись к переднему крылу, и наблюдал, как я сворачиваю к своему подъезду. Я вылез из машины и кинул взглядом близлежащие дома. Соседи уже заметили яркую ныгралку и теперь висели на окнах. «Надеюсь, — сказал я, — что не заставил вас долго ждать. Нет, — сказал Питерсон, слегка улыбнувшись. В разномерную вспышку с красного света я хорошо видел ласковое, самодовольное выражение его лица». Мигалка он совершенно очевидно не выключал, не назло. «Имейте что-нибудь сообщить мне?» Он переменил позу. «В общем, да. К нам поступила на вас жалоба, доктор Берри, от доктора Рэндалла». Я спросил наивным голосом. «И какого рода жалоба?» «Насколько я понимаю, вы предстоите к членам его семьи, к его сыну, его жене, даже к соученицам его дочери». встаю. Так сказал мне он, что остановка произнес Питерсон. А что сказали ему вы? Мегался начинал действовать мне на нервы. Я сказал, что постараюсь принять меры. Я как-то нарушил закон? спросил я. Это пока не установлено. Вот ли я нарушил какой-нибудь закон, сказал я. Доктор Рэндол может подвести меня в суд. Может он также обратиться в суд, если рассчитывает доказать, что ему был нанесён материальный ущерб вследствие якобы совершенных мной действий. Вот и знаете не хуже вашего, и не хуже мы запросим его. Может нам на стейк проект участников побеседовать? Я покачал головой. Времени нет. А ведь я могу вызвать вас для допроса. Может, и сказал я, но с вашей стороны это будет не осмотрительно. А может, вполне смотрительно. Суммируя из сказания: я, я частный лесодейству в пределах прав и заставляемый в частном лесу. Я никому не приставал, никому не угрожал. Всякий, кто не пожелал бы со мной разговаривать, мог это делать. Во вторг в частные владения, владения Рендевы. Это произошло не умышленно. Я сбился с дороги и хотел выяснить у кого-нибудь, как мне идти дальше. На пути мне попалось огромное здание. Мне и в голову не могло пойти, что это частный дом. Я решил, что это какое-нибудь устреждение. Устреждение? Ну да. Приют там или из гречебницы. Вот я и заехал туда, чтобы спросить дорогу. Представляете мое удивление, когда оказалось, что по чистой случайности... Случайности? А вы можете доказать обратное? Питерсон довольно удачно изобразил добродушную снежку. Все шутите. «Нет, пожалуй», — сказал я. «Знаете что, выжечьте-ка вы жички, эту мигалку и перестаньте привлекать ко мне внимание всех соседей, иначе я подам жалобу, что мне не дает прохода полиция».